Не думай, что я слабее его. Я не могу тебя убить, потому что ты женщина. Но безнаказанной ты не останешься за то, что погубила мою любимую. Я буду судить, чинить допрос за допросом. Я выведу на чистую воду твои хитрые, тонко придуманные повеления и злодейские мысли, скрытые за ними». И тогда пусть весь крещеный мир укажет на тебя, как на убийцу. И твои кровавые приспешники, Де Кастро и остальные, тоже не уйдут от меня безнаказанными. Ты еще увидишь, возлюбленная моя, как я с ними расправлюсь. Они поедут на Сокодовер в позорной повозке, а ты моя королева... Будешь сидеть рядом со мной на трибуне и любоваться, как болтаются на веревке твои верные рыцари, твои ланселоты. Леонор твердо смотрела на мужа. На лбу у него проступил пот, лицо исказилось. Короткая рыжеватая борода слиплась. В нем уже не было ничего юношеского, лучезарного. Теперь его не сравнишь со святым Георгием в Донфроне. Но хорошо, что прорвалась, наконец, та бурная энергия, что жила в нем. Теперь никто не скажет, что в нем мало пыла. Никто, даже ее мать. Она сказала, «Ты говоришь бессмысленные слова, дон Альфонсо, потому что твоя наложница умерла. Я не причастна к гибели женщины, что жила в Голиане. Ни один судья не обвинит меня» даже если он разберется во всем до мелочей, и в том, что я делала, и в том, чего не делала. Но вдруг ей надоели величественная осанка и достойный тон. Она спустилась с возвышения, подошла к нему почти вплотную, вдохнула его терпкий запах и сказала ему прямо в лицо. «Но тебе я скажу, скажу сейчас и никогда больше не повторю. Да...» Это сделала я. Я доставила себе это удовольствие. Свою ночи Толедана. Я прочла кровавые помыслы в голове де Кастро и не удержала его. Я поманила его Кастильо, и Бог помог мне. Богу было угодно, чтобы они погибли. Почему твоя наложница и ее отец не укрылись за стенами Иудерии вместе с другими евреями? Бог поразил их слепотой. И я говорю тебе прямо в лицо, в твое яростное, жаждущее крови лицо, сердце мое, исполнилось ликование, когда она умерла. Альфонсо застонал, отвернулся от нее, отступил на шаг. Теперь в его лице было больше муки, чем ярость. Леонор сполна насладилась своим торжеством. Она почувствовала жалость к дону альфонсу Пошла за ним, опять стала совсем близко. — Не будем ссориться, — дон Альфонсо, — сказала она, и голос ее звучал необычно мягко. — Ты ранен, измучен. Позволь мне поухаживать за тобой. Я пошлю тебе моего... Ренеру он сведущий твоих лекарей. И позволь мне сказать тебе еще одно: я сделала это ради себя но также и ради тебя. Я люблю тебя Альфонсо ты это знаешь. Все эти годы я была вернее стен твоей крепости и я была верна тебе и тогда когда убрала с твоего пути её. Я не могла дольше видеть, как король Кастилии, отец моих детей, тонет в грязи. Ты можешь опозорить меня перед всем миром, ты можешь меня убить, но это правда. Альфонсо знал, это правда, но он заставил себя не верить. Он мог понять донью Леонор, но только умом. Все в нем восставало против нее. Он не хотел ее любви. Любовь злодейки была ему ненавистна. Он отвернулся, бросился вон из комнаты. Альфонсо был смертельно утомлен разговором. Рана болела сильнее, чем раньше. Он позволил вымыть себя, перевязать рану, уложить в постель.